Глава девятая. Зловещее поражение. Дамблдор велел гриффиндорцам немедленно вернуться в большой зал. Минут через десять к ним присоединились все ученики школы, которые ничего не могли понять. «Мы тщательно обыщем весь замок», — объявил Дамблдор. А Макгонагал и Флитвик тем временем заперли все входы в большой зал. «Боюсь, эту ночь безопасности ради...» — Придется провести здесь. Старосты факультетов будут по очереди охранять дверь в холл. За главных остаются старосты школы. Отделение девочек и отделение мальчиков. Обо всех происшествиях немедленно сообщать мне. Директор повернулся к Перси, и тот важно выпятил грудь. — С донесениями посылать привидений. — Дамблдор? Немного подумал и добавил, — Да, вам еще вот что нужно. Он легонько взмахнул волшебной палочкой, длинные столы, взлетев, встали у стен, взмахнул снова, и весь пол устлали пухлые фиолетовые спальные мешки. — Спокойной ночи, — пожелал профессор, закрывая за собой дверь. Зал заголдел. Гриффиндорцы возбужденно объясняли, что стряслось с полной дамой. — Быстро все по спальным мешкам! — крикнул Перси. — Никаких разговоров. Через десять минут гашу свет. Идем — Идем! — позвал друзей Гарри. Взяли по мешку и устроились на полу в углу зала. — Как по-вашему, Блэк еще в замке? — боязливо шепнула Гермиона. «Дамблдор, наверное, думает, что да», — отозвался Рон. «Хорошо еще, что Блэк явился сегодня», — заметила Гермиона. «Все трое одетые забрались в мешки и продолжали беседовать. Обычно в это время мы уже в башне». «Может, Блэк утратил представление о времени?» — предположил Рон. «Он ведь в бегах, а не то вломился бы прямо сюда». Гермиона задрожала от страха. Всех занимало одно — как Блэк проник в замок. — А что, если он трансгрессировал, высказал догадку когтевранец? — Взял, да и перенесся, как по волшебству, из одного места в другое. — А может, переоделся? — предположил пятикурсник из Пуффендуя. — Просто прилетел, и все. — сказал Дин Томас. — Похоже, одна я читала историю школы Хогвартс, — фыркнула Гермиона. — Наверняка, — воскликнул Рон, — а что? — А то, что замок защищен кое-чем еще, кроме стен. Он заколдован. Сюда так просто не проберешься. Трансгрессировать сквозь стены замка нельзя. Переодеванием дементеров не проведешь... Дементоры охраняют все входы и выходы, они бы его заметили. А Филчу известны все потайные ходы. Они наверняка давно заколочены. — Гашу свет, — объявил Перси. — Всем забраться в мешки и не разговаривать. Свечи погасли. Только слабо серебрились привидения, ведя серьезный разговор со старостами. Да на волшебном потолке мерцали звезды, повторяя рисунок звездного неба. Зашелестели голоса, и Гарри, казалось, будто он засыпает на поляне, и у него над головой легкий ветер шевелит листья. Время от времени в зал заглядывал преподаватель, Проверить, все ли в порядке, часа в три, когда почти все уже спали, пришел Дамблдор, поискал глазами Перси. Перси расхаживал по залу и выговаривал болтающим ученикам. Он приблизился к углу, где лежали Гарри и Рон с Гермионой. Дамблдор подошел к старости школы. Друзья притворились, что спят, и навострили уши. — Нашли его, профессор, — прошептал Перси. — Пока нет. — Тут никаких происшествий? — Все в полном порядке, сэр. — Хорошо. Пусть остаются здесь до утра. Я нашел для гостиной Гриффиндора временного стража. Дамблдор окинул взглядом спящих. Завтра уже будут ночевать в своих спальнях. — А что с полной дамой, сэр? — Прячется. — На карте Аргелшира. — На третьем этаже. Она, видимо, не пускала Сириуса Блэка без пароля, он и напал на нее. Очень перепугал. Ну, вот придет в себя, и мистер Филч отреставрирует ее холст. Дверь большого зала хлопнула, послышались чьи-то шаги. Гарри не смел шелохнуться. — Господин директор, четвертый этаж обыскан, — отрапортовал Снег. Его нигде нет. Филч обшарил башни. — А в обсерватории смотрели? — В кабинете профессора Трелони? В советнике? — Нигде нет? — Хорошо, Северус. Впрочем, я и не думаю, что Блэк станет прятаться в замке. — А как он, по-вашему, сюда пробрался, профессор? Гарри приподнял голову, чтобы слышать и вторым ухом. — Не знаю, Северус, у меня много догадок... Одна невероятнее другой. Гарри чуть приоткрыл глаза. Дамблдор стоял к нему спиной, Перси лицом внимательно слушая. Снег между ними. Он явно сердился. Помните, профессор, наш разговор перед началом учебного года? Спросил Снег едва слышно и покосился на Перси. Его больше устраивал разговор без свидетелей. Помню, Северус, помню. В голосе у Дамблдора прозвучало предостережение. Но едва ли Блэк проник в замок без посторонней помощи. — Не зря меня насторожило назначение. — Никто в замке не стал бы помогать Блэку, — оборвал Снега, Дамблдор, не допускающим возражений тоном. — Пойду к Дементорам, сообщу им о результатах поисков. Я обещал им сообщить об окончании. Они предлагали свои услуги, сэр? Спросил Перси. Предлагали, нахмурился Дамблдор. Но пока я директор школы, ноги ни одного Дементора здесь не будет. Перси смутился. Он впервые видел директора в таком раздражении. Дамблдор повернулся и неслышным шагом стремительно покинул большой зал. Снег проводил его недобрым взглядом и тоже ушел. Гарри обернулся к друзьям, те лежали с широко открытыми глазами, глядя на звезды. «Что же все-таки происходит?» — протянул Рон. Несколько дней только о Сириусе Блэке и говорили. «Одна за другой рождались немыслимые догадки». Ханна Эббот из Пуффендуя весь урок травологии уверяла, что Блэк превратился в розовый куст. Из Кромсона и Холст полный дамы сняли и на ее место водрузили портрет сэра Кедегана, восседавшего на толстом сером пони. Сэр Кедеган только и делал, что вызывал... Всех подряд на дуэль, выдумывал смешные несуразные пароли и менял их два-три раза в день. — Этот сэр Кедаган чокнутый. — Пусть нам дадут кого-нибудь другого, — потребовал Симус Финнеган у Перси. — Некого. Все другие портреты боятся. Только у сэра Кэдагана хватило смелости, — развел руками Перси. Гарри и без сэра Кедагана было тошно, его ни на секунду не оставляли одного. Учителя под разным предлогом провожали из класса в класс Перси. Наверняка, по научению матери, ходил за ним по пятам, точь-в-точь, точь гордый, собой, сторожевой пес. В довершение всего профессор МакГонагал вызвала Гарри к себе в кабинет. Вид у нее был траурный. — Должна вам сообщить, Поттер... «Только, пожалуйста, не волнуйтесь. Какой смысл дальше скрывать это от вас? Дело в том, что... Сириус Блэк охотится за мной?» «Я знаю», — равнодушно сказал Гарри. «Я случайно слышал, как мистер Уизли говорил об этом с миссис Уизли. Мистер Уизли ведь работает в Министерстве магии». Макгонагал оторопела.